Фриц Лейбер, Мариана. Коротко об авторе. Фриц Лейбер, один из патриархов американской НФ. Родился в 1910 году в семье киноактеров, окончил Чикагский университет, работал редактором научно реферативного журнала, снимался в кино. Большая часть его творчества относится к жанру фэнтези, но наряду с этим выступал и в твердой Н.Ф. Из огромного количества написанного им наибольшей известностью пользуются повести «Собирайся тьма» 1943 год, «Трижды судьба» 1957, «Скиталец» 1964 год, «Серия война изменения», 1959-1965 годы и другие. Советскому читателю в основном знаком по повести «Серебряные яйца главы», написанной в 1958 году и значительно переработанной в 1961 году. Лейбер своеобразный рекордсмен по премиям в области НФ. Ему присуждены шесть премий Хьюго, три Небьюлы, две премии Левкрафта. Две премии «Гэндальф» и некоторые другие. К тому времени, когда Марианна обнаружила на главном пульте управления домом потайной пульт, она жила уже в этой обширной вилле, как ей казалось, целую вечность. И всю эту вечность она ненавидела растущие вокруг дела высокие сосны. Потайной пульт был просто чистой полоской алюминия между рядом кнопок управления кондиционерами и рядом кнопок гравитационного контроля. Она сначала подумала, что здесь оставлено место для будущих переключателей, если они, упаси Боже, им когда-нибудь понадобятся. Пустое пространство на пульте находилось выше кнопок трехмерного телевидения но ниже переключателей для управления роботом-дворецким и роботами-служанками. Женатан предупреждал ее, чтобы она, пока он в городе, зря не трогала главный пульт управления. Он опасался, что Мариана переждет какие-нибудь цепи. И когда потайная панель подалась под ее бесцельно блуждающим по пульту пальцами и с музыкальным звоном, свалилась на каменный пол. Первым ее чувством был испуг. Потом она увидела, что это всего лишь неширокая продолговатая крышка из непокрашенного алюминия, а на том месте, которое она прикрывала, находится ряд из шести маленьких переключателей. Только верхний из них был помечен. Рядом с ним мерцала надпись из крошечных букв. Деревья. Переключатель был в положении включен. Когда вечером Жонатан вернулся из города, она набралась смелости и рассказала ему о своем открытии. Он не был особенно взволнован или рассержен. «Конечно же, тут есть переключатель для деревьев», — сказал он равнодушно одновременно отдавая приказание роботу нарезать его биштекс. Разве ты не знала, что это радио деревья? Не ждай же мне 25 лет, пока они станут большими, да все равно на камне они не будут расти. Городская станция передает базисный образ сосны. Устройство вроде наших его принимает и проектирует вокруг домов. Пошловато, но удобно. Немного подумав, она засенчиво спросила. «Жанатан, а эти сосны только призраки? Если с ними столкнешься, то ничего не почувствуешь?» «Конечно же нет. Они какие же плотные и твердые, как этот дом, как скала. Настоящие сосны, и на глаз, и на ощупь. На них можно даже вскарабкаться». Если бы ты почаще выбиралась из дома, то знала бы про эти дела. Городская станция передает импульсы переменно-поляризованной материи. 60 циклов в секунду. Но, впрочем, это не для твоей головки. Она отважилась задать ему еще один вопрос. А почему переключатель для деревьев был спрятан? а чтобы ты не наделал отдел с его помощью, и чтобы тебе не пришло в голову начать у меня деревья. Мне было бы неприятно, чтобы ты знала возвращаться сегодня в дубовую рощу, а завтра в березовую. Я люблю постоянство, и я люблю сосны. Он глянул на них через видовое окно столовой и что-то удовлетворенно пробормотал. До этого она хотела сказать ему, Как она ненавидит эти сосны, но теперь передумала и сменила тему. Однако на завтра, около полудня, она подошла к потайному пульту, отключила сосны и встала у окна, чтобы понаблюдать, что из этого получилось. Сначала ничего не произошло, и она уже подумала, что Джонатан опять ошибся, как это часто бывало с ним, хотя он никогда этого не признавал. Но затем сосны начали колебаться, по стволам побежали и застроились многочисленные пятнышки бледно-зеленого цвета, и вот деревья подбегли и исчезли, а на их месте осталась лишь непереносимо яркая светящаяся точка, как на экране только что выключенного телевизора. Эта звезда довольно долго парила неподвижно, а затем сорвалась с места и быстро умчалась за горизонт. Теперь, когда сосны его больше не заслоняли, Мариана смогла увидеть настоящий пейзаж. Плоская каменная равнина потянулась на целые мили до самого горизонта. На этом же сером камне стоял дом. Этот же камень образовывал пол патио. Куда ни посмотри, всюду одно и то же. Единственная выделяющаяся деталь — Черная двухполосная дорога, пересекающая пустыню. Она сразу же возненавидела пейзаж. Такой он был угрюмый и угнетающий. Ей стало одиноко. Она переключила гравитацию до уровня лунного притяжения и танцевала по всему дому с полузакрытыми глазами, проплывая над низкими книжными полками в центре комнаты и над роялем. Она даже заставила танцевать с собой роботов-служанок, но это не улучшало ее настроение. Около двух часов она пошла включить сосны снова. Она в любом случае хотела это сделать до того, как Джонатан вернется из города домой и устроит ей головомойку. Но она обнаружила, что в колонке из шести маленьких переключателей произошли перемены. Она помнила, что переключатель деревьев был верхний, но рядом с ним уже не светило слово «деревья», и он не возвращался в положение в клуб. Она давила на него изо всех сил, но переключатель даже не шелохнулся. Остаток дня она просидела на ступеньках центрального входа, глядя на черную дорогу. За весь день по дороге не прошел ни один пешеход и не проехал ни один автомобиль. Под вечер на ней показался коричневый родстер Джонатана. Ей казалось, что автомобиль застыл неподвижно вдали, и только потом стало заметно, что он все же движется, еле-еле, как миниатюрная улитка. Но она-то знала, что Джонатан всегда водит машину на предельной скорости, Одна из причин, по которым она никогда не садилась в автомобиль вместе с ним. Джонатан разозлился не так сильно, как она опасалась. «Сама виновата. Вечно лезешь, куда не следует», — сказал он резко. «Теперь нужно выживать мастера из города. Черт, придется ужинать и глядеть на эти камни. Итак, два раза в день приходится среди них ездить». Она дрожащим голосом спросила его насчет того, почему тут так пусто и нет никаких соседей. «Ну, ты же сама хотела пожить немного в глуши», — ответил он. «А насчет запустения, так ты... Ты б даже его не заметила, если бы не отключила деревья». «Я хочу побеспокоить тебя, джератан еще насчет одной вещи», — сказала она. «Второй переключатель...» который идет ниже сразу, за первым. Там теперь горит надпись «Дом». Он сейчас он А я даже не прикасалась к нему. Ты думаешь... Надо глянуть, сказал он, поднимаясь из кресла и со злостью, опустил высокий коктейльный стакан на поднос. Так что державший его робот задребезжал. Я платил денежки за настоящий дом, а тут оказывается надувательство. Вообще-то я с первого взгляда могу раскусить радиодом, но они, наверное, подсунули мне штучку с какой-нибудь другой планеты или даже из другой Солнечной системы. Будет очень мило, если окажется, что мне и еще полсотни других мультимегадолларовых парней сучили одинаковые дома, а мы сидим в них, как болваны, и думаем, что обладаем уникальными изделиями. Но если дом стоит на камне, не значит ли это... Это значит лишь то, что трек проделать еще легче, глупышка. Они подошли к главному пульту управления. Вот, сказала она, услужливая, тнула пальцем в потайной пульт. Задев при этом переключатель дом. Секунду ничего не происходило. А потом белые полосы побежали по потолку, стенам, обстановке, и все это начало распухать и пузыриться, как холодная лава. Затем все исчезло, и они оказались на каменном столе величиной с три теннисных корта. Исчез даже главный пульт управления. На его месте остался только тонкий стержень, торчащий из серого камня, а на конце его, подобно некому механическому плоду, виднелся небольшой блок с шестью переключателями. Это еще невыносимо яркая звезда, высевшая в воздухе там, где была спальня. Мариана яростно давила на переключатель дом, но надпись уже исчезла, а сам он прочно засел в положении выкл и не поддавался ни на какие ее усилия. Висящая в небе звезда умчалась прочь, как зажигательная пуля. Но в ее исчезающем свете она успела увидеть искаженное яростью лицо Джонатана. Его поднятые руки были похожи на когтистые лапы. «Ты идиотка!» — завизжал надвигаясь на нее. «Нет, Джонатан, нет!» — она попятилась назад, но он продолжал надвигаться. Она бессознательно схватилась за блок переключателей, он не был прикреплен к стержню и остался у нее в руке. И увидела, что надпись теперь светится у третьего рычажка, и надпись это была «Джонатан». Она щелкнула рычажком. Пальцы Джонатана успели впиться в ее голое плечо, но тут же они стали ковчуковыми а затем растворились в воздухе. Его лицо и серый его костюм закипели, как призрак прокаженного, затем растаяли и сгинули. Оставшаяся после него звезда была гораздо меньше, чем та, что осталась после дома, но зато она была ближе. Звезда слепила ее. Она вновь открыла глаза только когда ничего уже не осталось, Ни от нее, ни от Жанатана, только темное, скачущее пятно в глазах, вроде черного теннисного мяча. Она была одна в бесконечной плоской каменной равнине под безоблачным звездным небом. Около четвертого переключателя теперь светилась надпись «Звезды». Мариана совсем замерзла, когда решилась, наконец, выключить и их. Ее часы, питающиеся от изотопной батарейки, показывали, что рассвет близок. Она не хотела это делать. Медленное движение звезд по небу было последним символом надежной, упорядоченной реальности. Но она уже не могла сидеть, ничего не делая, и это было единственным, что она могла сделать. Она гадала, какая надпись зажжется у пятого переключателя. Скалы, воздух или даже... Она отключила звезды. В нелечный путь, изогнувшийся над его головой, во всем своем великолепии начал спазматически жгнуться, составляющие его звезды роились как мушки. Вскоре осталась только одна звезда, ярче Сириуса и Венеры. Потом она рванулась с места, побледнела и умчалась в бесконечность. Пятый переключатель был выключен, а не включен, и около него горела надпись «Доктор». Необъяснимый ужас овладел Марианой. Ее пугала одна только мысль о том, что прикоснуться к пятому переключателю она осторожно положила блок переключателей на скалу и попятилась. Но она не решалась слишком далеко от него уходить в беззвездной тьме. Она опустилась на скалу, свернула с калачиком и ждала рассвета. Время от времени она поглядывала то на часы, то на бледное мерцание надписи у переключателя в дюжине ярдов от нее. Ей казалось, что вокруг... Становится все холоднее и холоднее. Она посмотрела на часы. Солнце должно было взойти два часа назад. Она вспомнила, как в третьем классе их учили, что солнце тоже всего лишь звезда. Она вернулась к пульту и уселась рядом. Преодолевая внезапно охватившую ее дрожь, она нажала на пятый переключатель. Скала под ней стала мягкой и душистой. Она обернулась вокруг ее ноги, медленно окрасилась в белый цвет. Она сидела в больничной постели в маленькой голубой комнате с обоями в белую полоску. Из стены донесся приятный механический голос. «Вы по доброй воле прервали сеанс терапии исполнением желаний». Если вы уже осознали ваше депрессивное состояние и желаете получить помощь, то вас навестит доктор. Если нет, вы можете вернуться к терапии исполнения желаний и пройти весь сеанс до его логического завершения. Мария опустила голову. В ее руках все еще был блок переключателей, и у пятого рычажка все еще горела надпись «Доктор». Стена сказала, «Я расцениваю ваше молчание как согласие принять помощь. Доктор сейчас же придет к вам». Необъяснимый ужас, вновь овладевший Марианой, заставил ее действовать. Она отключила доктора. Она снова оказалась в беззвездном мраке. Камни стали еще холодней. Она почувствовала прикосновение падающих на нее ледяных пушинок, снег. Она подняла блок переключателей и с невразимым облегчением увидела, что у шестого и последнего переключателя пылают крохотные буковки «Марианна».